Рисование стояло четвертым уроком. Юрий Ефимович пришел в класс не сразу после звонка. Задержался на три минуты. Он не принес ни вазы, ни кувшина, ни птичьего чучела. Встал у доски и, дождавшись тишины, сказал. «Вот что, народ, дайте волю фантазии. Нарисуйте кому что хочется. Желательно что-нибудь новогоднее. Договорились?» Класс в разнобой ответил, что договорились, и зашелестел бумагой. Валька не знал, что рисовать. Ничего новогоднего, кроме заснеженных еловых веток с поздравительной открытки, в голову не приходило. Может быть, сказку какую-нибудь? Каких-нибудь пингвинов и медвежат? Неинтересно. Вспомнился первоклассник новоселов со скимо. Вот бы нарисовать, как он лопает мороженое и разглядывает витрине елочные игрушки. Но это не для урока. Так и не придумав, Валька потянул из портфеля альбом. Большой, стиснутый учебниками альбом, выползал неохотно. Валька сердито выдернул его и только сейчас увидел, что это не тот, не школьный. Это был альбом, где жили Валькины друзья и корабли. Валька перепутал вчера, когда собирал портфель. Он с досадой затолкал все имущество в парту и обратился к соседке, Светке Левашовой. «Да, листок». Та заборчала и начала вырывать лист. «Что у вас случилось?» Юрий Ефимович подошел и остановился рядом со Светланой. «Зачем ты бумагу терзаешь?» «Я попросил листок», — объяснил Валька. Юрий Ефимович перевел на него взгляд. «Между прочим», — негромко сказал он, — «когда разговариваешь, следует встать». Валька медленно поднялся, с удивлением отмечая, что чертежник сегодня немного не такой, как всегда. Он в новом гладко-сером пиджаке, а под пиджаком вместо обычной клетчатой рубашки белая сорочка с новым галстуком. И лицо у него подчеркнуто неулыбчивое и твердое. Раньше на уроках рисования ребята с учителями переговаривались, не вставая и не поднимая рук. Так было удобнее работать. Замечание чертежника слегка обидело Вальку. И встав, он отчетливо повторил. Я попросил лист бумаги, потому что мне не на чем рисовать. А твой альбом? Я оставил его дома. Юрий Ефимович приподнял брови. Кому ты рассказываешь? Я отлично видел, как ты держал его в руках и спрятал в парту. Да нет же, начал Валька. Что за фокусы? Чертежник откинул крышку парты и вынул альбом. Валька опомниться не успел. а он уже шагал к столу, на ходу перевертывая обложку. И в миг забыл Валька, что сам хотел показать ему рисунки. Он видел только, что холодный и раздраженный человек вламывается в его тайну. «Это другой альбом!» – почти крикнул Валька. «Ну и что же?» – спросил Юрий Ефимович, поворачиваясь лицом к классу и открывая первый лист. На первой странице был неинтересный и совсем случайный рисунок – портрет соседского кота Яшки. Но дальше... Дальше было то, что Валька очень берег, особенно на последней странице, где он еще не совсем закончил рисунок мальчишки и шхуны. От обиды стало горячо в горле и глазах. Валька заговорил торопливо и отчаянно. «Я ведь ваши картины не разглядываю без спросу! Отдавайте! Не имейте права!» Он не знал, пишет ли чертежник картины, но Юрий Ефимович вдруг резко задержал руку, так и не перевернув лист. и, видимо, почувствовал, что действительно не имеет права. Чуть побледнел и положил альбом на край стола. «Хорошо, допустим», – сказал он. Хорошо, получилось у него. «Но ты тоже не имеешь права являться на урок без необходимых вещей. Работы на вырванных листках я не принимаю. Будь любезен, дай дневник. Я напишу, чтобы родители проверяли твой портфель, а заодно поставлю двойку». «Дневника нет», – с облегчением сказал Валька. Альбом был спасен, и все остальное казалось неважным. «Тоже забыл?» – поинтересовался Юрий Ефимович. «Да». На самом деле Валька не забыл, а оставил дневник дома специально, потому что не успел его заполнить. «Поразительная рассеянность!» – усмехнулся Юрий Ефимович. «Можете проверить?» – сказал Валька. «Проверять я, очевидно, тоже не имею права. Но я могу написать твоим родителям записку. Впрочем, я боюсь, что из-за твоей забывчивости ты не вспомнишь о ней дома». «Может быть, ее передаст кто-нибудь другой?» Он без особой уверенности обвел глазами класс. И тогда случилось непонятное, просто дикое. Поднялся Сашка Бестужев и лениво сказал, «Давайте я передам, мне по пути!» И удивительно, что ничего не грохнуло, не сломалось. Так же солнце блестело на партах, так же смотрел с портрета Максим Горький. Прогуделся Масвал за углом. «Почему кругом так спокойно?» когда совершается измена. И сам Валька остался спокоен. Не дрогнул, по крайней мере. Только холодно как-то стало и тоскливо. «Предатель!» – тихонько сказал Валька. Кое-кто услышал это слово. Юрий Ефимович во всяком случае услышал. Он перевел взгляд с Бестужева на Вальку и предложил. «Ты, бегунов, отправляйся в коридор. В классе тебе все равно делать нечего». И сел писать записку. Валька вышел, сел на подоконник и прижался плечом к холодному стеклу. Зачем Сашка это сделал? Неужели такой сильной была вчерашняя обида, и Сашка захотел отомстить? Да разве так мстят? Это все равно, что ножку из-за угла подставить. Подлое такое дело. Или Сашка подумал, что Валька побоится сам передать записку и решил отучить его от трусости. Дурак он тогда, только и всего. Но нет, Сашка не дурак. И значит. предатель. Если бы вчера Вальке сказали, что Бестужев предаст его, он бы засмеялся. Ни за что бы не поверил. Но ну, а если бы поверил, то, наверное, место бы не нашел себе от такого горя. Почему же сейчас он так спокоен? Может быть, потому что все равно уже ничего не поделаешь? Звонок резанул его по ушам, но Валька не двинулся. Надо было подождать, когда чертежник уйдет из класса. Подскочили двое ребят из шестого, чтобы выяснить, в каком настроении Петька Лисовских и поможет ли он им решить задачки по физике. Пятиклассник Лисовских был членом физического общества во дворце пионеров. Юрий Ефимович, не взглянув на Вальку, прошел в учительскую. Сразу же выскочил в коридор Бестужев. «Валька, слушай!» Было просто удивительно, как у него после такого дела хватило наглости лезть с разговорами. Валька пожал плечами и повел к Петьке шестиклассников. «Валька!» – сказал за спиной Бестужев. Может быть, в другой момент Вальку остановил бы этот Сашкин возглас. Но сейчас он его даже не услышал. С порога он увидел, как Зинка Лагутина листает его альбом, который учитель оставил на столе. И тут словно взорвалась в Вальке бесшумная бомба. Он прыгнул к столу и размахнулся, чтобы выбить альбом из Зимкиных рук. Но ей, Лагутиной Зинке, видимо, не было дела до Валькиных переживаний. Она, как коза, отскочила к доске, показала язык и начала вертеть альбомом над головой. Было смешно и, пожалуй, бесполезно гоняться за Зинкой. Валька сдавленно сказал «Отдай!». Зинка продолжала улыбаться. «Ну!» – сказал Валька. Класс, почуяв серьезное, затихал. Зинка вроде бы тоже поняла, что сейчас не до шуток. Но, наверное, какой-то вредный бес сидел в ней и мешал просто так расстаться со своей добычей. Зинка стрельнула глазами в сторону двери. Валька успел перехватить ее взгляд. Они бросились к выходу вместе, но Валька успел заслонить дверь, и Зинка прижалась к косяку. «Врежь ей, бегунов!» – посоветовал Петь Колесовских. Валька близко увидел Зинкины глаза, испуганные и злые. Он рванул альбом. Зинка выпустила и прижалась к косяку. Наверное, ничего бы не случилось, если бы Анна Борисовна вошла в класс минутой позже. Зинка успела бы прийти в себя, Валька спрятал бы альбом и успокоился. Но именно сейчас, когда Зинка затравленно моргала и готовилась зареветь, Анна Борисовна возникла на пороге и пожелала узнать, что происходит. — Я тебя спрашиваю, бегунов. — Ничего не происходит, — сказал Валька тяжело дыша. — Очень много любопытных для одного раза. Он совсем не думал про Анну Борисовну, когда так говорил. Он думал о тех, кто интересовался его альбомом. Но ведь она этого не знала. И Валька увидел, как сжались ее губы. Лагутина тихонько захныкала. «Перестань», — сказала Анна Борисовна. «После урока во всем разберемся». И громко добавила. «После занятий никто не уходит домой. Кого не будет на классном собрании, тот завтра в школу без родителей пусть не является. Прошу это запомнить».